Глава восемнадцатая В шоке от того, что открылось мне после бракосочетания Суме, я с трудом приходила в себя. И хотя Севери после нашего разговора на балконе ни разу не приблизился ко мне на празднике, я все равно ощущала себя голой каждый раз, когда замечала его неподалеку. Как-то давно, еще в моем мире, Один из спонсоров подарил детскому дому большой цветной телевизор. В то время это было подобно чуду, хоть показывал он только одну программу – заморскую музыкальную. Впрочем, детям было все равно. Они могли смотреть клипы иностранных певцов днями напролет. Но кто бы им давал? Наряду с воспитателями я тоже включилась в воспитание и, проходя мимо, отгоняла непослушных подростков, которые включали телек, В неположенное время. Но однажды Шуганов молодежь зацепилась взглядом за картинку на экране и решила посмотреть, что так привлекает детей. На площадке танцевал красивый мужчина, и пел он хорошо, но постепенно снимал с себя одежду. Я собиралась выключить телевизор и сообщить заведующей, какую срамоту показывают на этом канале, и что детям не стоит это смотреть как остолбенело, когда певец начал сдергивать с себя кожу, а потом и мышцы, в конце концов остался танцующий скелетик. На меня это произвело такое неизгладимое впечатление, что я не только выдернула из розетки шнур, но и перерезала его. Конечно, пришлось компенсировать порчу имущества из собственного кармана, но не о том речь. Сейчас я ощущала себя таким же скелетиком каждый раз, когда Севери хотя бы на секунду задерживал на мне взгляд и от ужаса леденел затылок. Хотелось сбежать из роскошного особняка Уме в блинную и спрятаться в подвале, где сидела Инрика. Интересно, а у нее будет так же или еще сильнее? Уме хоть и драконы рожденные, но больше люди, чем драконы, у которых инстинкты в сто раз сильнее. Поежилась, не желая даже думать об этом. Зато стало понятно, почему Фаркас Так рьяно выступал против истинной связи и даже стал охотником, чтобы не позволить страдать будущим потомкам подобных союзов. «Что такое?» Ко мне подошла Алка и тепло обняла, а потом огляделась, будто искала кого-то. «Куда ты делась счастливую жену самого влиятельного человека в городе?» «Не человека», — содрогнулась я, но тут же заулыбалась, потому что к нам приближались мои крошки. «Дуняша!» Наперебой загалдели они так, что было непонятно, кто что говорит. Я танцевала с Раем. О, это настоящий рай. А я с Лаэртом. Он такой крутой. Кажется, я влюбилась. Последнее они произнесли хором, а я рассмеялась. Рано вам еще влюбляться. Зато гнетущая атмосфера, сгустившаяся вокруг после бракосочетания, перестала давить. Мои крошки лучшие антидепрессант всех времен и миров. А скоро я спасу и других деток, которых выкрала Ральвина. Они сейчас где-то там, в мире без магии, страдают, думая, что их бросили, и томятся в человеческом обличии, даже не подозревая, кем на самом деле являются. Ради того, чтобы дать им шанс вернуться домой, я готова и голышом поплясать. Наверное. Благо, этого от меня не требуется. Да, Умэ и словом не обмолвился, что после бракосочетания между нами не останется тайн. И поступил плохо, держа невесту в неведении о такой важной информации. Но прошлого не исправить. Надо жить дальше и ради цели, которую я себе поставила, попытаться договориться с уме С этой мыслью я огляделась в поисках своего рентгена, то есть супруга. Но его нигде не было видно, зато ко мне, окруженная цветущим серпентарием фрейлин, приблизилась королева. «Вынуждена спешно покинуть бал, моя дорогая», — заявила она и взмахнула призрачным свитком, который тут же растаял в воздухе. «Государственные дела? Перед отъездом я хотела бы вручить вам это». Она взяла из рук, пожа коробочку и протянула мне. Если возникнет непредвиденная ситуация, покажи его. Я приоткрыла крышечку и принялась рассматривать небольшой кулончик из матового металла. Единственным украшением строгого ромба была крохотная капелька застывшей магии, которая переливалась всеми оттенками радуги. Миг, и она спряталась, будто показалась лишь для того, чтобы я поняла. Передо мной артефакт. «И у тебя будут развязаны руки». Намекнула королева и благодушно оскалилась. «Тебе понравился мой свадебный подарок? У нас это называли ксивой!» Выдавливая ответную улыбку, пробормотала я. «Судя по всему, прав у меня теперь побольше, чем с пенсионным удостоверением».